Впрочем, каждый вечер на несколько минут я имею доступ к его светлости. Докладываю о здоровье и пребывания госпожи. Если вы напишите, может быть, мне удастся передать записку ему лично, минуя секретарей.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 «Мне не пристало входить в такие подробности», — холодно ответил Матеус. «Хорошо, хорошо, тогда расскажите мне хотя бы о рыцаре. Способен ли этот человек просить помилования и добиваться его, или же он замыкается в высокомерном молчании?» «Он нежен и мягок, он полон уважения к его светлости». Он во всем подчиняется ему. Но если вы, сударыня, доверили ему какую-нибудь тайну,